Глава девятая. Маша Калашина и ее план. Эпиграф. «Так пусть разгорится сердце твое, и душа твоя ко мне и к телу моему, и к лицу моему». Из грамоты номер 521. Новгород. Случайная находка. Условная дата. 1400-1410 годы. Еще в понедельник аспирантка второго года кафедры древнерусской истории Московского университета Мария Геннадьевна Калашина чувствовала себя самым несчастным человеком на свете. Как вдруг, во вторник, под вечер, примерно часов около шести, ситуация в корне изменилась. «Свершилось чудо! Самое настоящее чудо!» – подумала Мария Геннадьевна. На радостях она была готова петь, танцевать, ходить колесом, если бы только умела, и, два сдерживая чувства, бросилась звонить подруге Ирине, потому что именно Ирка первой подала идею, а потом и разработала план действий, который сейчас так замечательно сработал. В этих делах Ирка всегда четко соображала, что тут говорить. Опыта у нее реально больше». Не в пример Маши, у которой за все 23 года жизни было только два толковых парня, один в школе, другой в институте. С Борисом, правда, они долго встречались и даже квартиру вместе снимали. Но на последнем пятом курсе, когда на Машин поток пришел Дмитрий Сергеевич Лобов и стал вести теорию полевой археологии, все отношения с Борькой рухнули. Маша без оглядки влюбилась в своего преподавателя и ничего с собой поделать не могла. «Еще бы! На лекции Лобова сбегался народ даже с соседних потоков». М «Да, пусть это банально. Я студентка, он профессор, археолог с именем. Пусть таких, как я, у него пруд пруди. Пусть шансы у меня нулевые, но зато с таким человеком, как Лобов, никогда, никогда не бывает скучно», — объясняла она Ирке, — А тем временем перед ее мысленным взором вставала пресно-вежливая физиономия Бориса. Вот он берет ее за руку и произносит свое коронное «Как скажешь, любимая!» С таким видом, будто говорит эту фразу уже как минимум лет двадцать. Вопреки Машиным ожиданиям подруга не только не стала ее разубеждать, а даже наоборот приободрила и посоветовала записаться в Лобовскую летнюю экспедицию, что Мария, не откладывая, исполнила. А заодно сдала экзамены в аспирантуру, аккурат на ту кафедру, где трудился ее горячо любимый Дмитрий Сергеевич. Однако в лагере выяснилась ужасная вещь. У Лобова есть баба, вернее, даже не баба, а какой-то товарищ по партии, как Крупская у Ленина. Тихая, скромная, неприметная Тася, сразу видно научный работник, архивный червь семидесятого уровня. Но как бы ты ни было, спал этот червь с Лобовым в одной палатке. А Маша промучилась весь полевой сезон, как последняя дура». Конечно, дура. Настоящая каша малашина. Как Марию Геннадьевну дразнили еще в школе. С чувством заявила Ирка, услышав историю про соперницу. Молча ходить, страдать ни разу не круто. Надо было действовать. А может, он с ней счастлив? Попробовала возразить Маша. Счастлив? Ты сначала на себя в зеркало посмотри, а потом на эту его таську. Это же какая-то... «Бухгалтерия! Вас даже сравнивать нельзя!» «Внешность для него не главная», — опять возразила Маша, но, бросив взгляд в зеркало, замолчала. Она была и в самом деле девушкой очень привлекательной. Натуральная блондинка с хорошей фигурой, с немножко кукольным, но в то же время умным личиком, на котором сверкали большие агатовые глаза. «Это тебе так кажется!» А мужик, будь он хоть генерал, хоть профессор, как твой обожаемый Лобов, все равно сначала на задницу и на ноги смотрит, уверенно чеканила слова Ирка, а уж потом беседу ведет. У тебя с этим все в полном порядке, ты пойми, Маш, красивые бабы, как правило, дурые. Мы с тобой редчайшие исключения. Прикинь, у тебя и красота, и ум, и образование, и вкус, и квартира, и папа-банкир. «Папа-то тут каким боком?» «Пока никаким, но я сейчас не об этом. Я тебе вот что скажу. Современный мужик как мотор, его завести нужно, но только не резко, а деликатно. Он ведь интеллектуал, не австралопитек какой-нибудь, понимаешь? Деликатно. А способов тут сто пятьсот. Во-первых, комплименты». На похвалу мужики здорово ведутся, только упор делай не на внешность, а на профессиональную сферу, хвали его статьи, восхищайся лекциями, цитируй книжки, закатывай глаза, короче, ты это умеешь. А во-вторых, мужчины любят внимание, пусть самое копеечное, допустим, открыточка к 23 февраля или пирожок к чаю, но постоянное. Иногда можно и на подарок потратиться, Ко дню рождения, скажем. Он у тебя кто, археолог? Вот и подари ему. Лопату! Продолжила Маша, и обе подруги покатились со смеху. Ну, а в-третьих, дорогая моя, сила женщины в ее слабости. Когда надо таскать научную макулатуру на кафедру, ты должна быть здоровой, как буйвол. Но когда вы наедине остались, у тебя может случайно нога подвернуться или голова закружиться. Креативный подход, понимаешь? Потом Ирка говорила еще про эмоциональный фон и ситуационное либидо, возникающее под влиянием глубокого декольте и мини-юбок. Словом, советов она надавала целый вагон. Маша решила действовать, и вскоре результат не замедлил себя ждать. Пусть неявный, но понятный ей одной, Лобов похоже клюнул. Обычное его сухое приветствие: "Здравствуйте, Мария Геннадьевна" как-то постепенно сменилась на «Доброе утро, Машенька!» или даже на «Машенька! Как вы сегодня чудесно выглядите!» А рядовая обезличенная переписка по электронке на вполне себе персонифицированные звонки на мобильный. Однажды, после вручения поздравительной открытки к Дню единения и согласия, аспирантка Калашина замиранием сердца приняла приглашение профессора в университетское кафе – — Давайте-ка, Машенька, кофейку сходим попить. Хотя в тот день у них на кафедре сломался электрочайник. — Не в чайнике дело, — уверяла подруга Ирка. — Он стопудово клюнул. — Да и как не клюнуть, если аспирантка... Калашина, невзирая на сильную боль вывихнутой лодыжки, мужественно доставила забывчивому профессору флешку с презентацией его доклада за пять минут до выступления. «О, если бы не Калашина, то я бы сегодня имел весьма бледный вид», — рассказывал потом Лобов кому-то в кулуарах. А Маша, случайно оказавшаяся рядом, замерла и навострила уши. Прекрасная девушка, очень толковая и... По-настоящему археологии придана. Знаете, не из нынешних аузграберов. И в Торнове она не новичок. Примечание. Негласный термин. Археологи-аузграберы от немецкого аусграбен «выкорчевывать», «вырывать» – специализируется на коммерческих раскопках, которые, как правило, лучше оплачиваются, но проводятся, так сказать, для галочки в ускоренном режиме с нарушениями. Конец примечания. Эти слова, точно волшебная музыка, еще долго звучали в голове Марии Геннадьевны, мысленно поставившей еще один плюсик в своем списке – знаков внимания, который постепенно становился все более внушительным. Медленно, но верно дело ее двигалось. «Представляешь, сегодня он меня домой подвез», — поделилась Маша с подругой, но та отругала ее за нерасторопность. «Такими темпами ты с ним до пенсии хороводиться будешь. Весна на дворе, больше мувинга, помни, бурей натиск», — торопила Ирка. Возможно, из-за этого все так и вышло. Дело было накануне 8 марта. Как раз тогда в университет пришла с ног новость. Лобов и его проект получили президентский грант. Профессор был на седьмом небе отчасти. Со всего университета к нему приходили с поздравлениями. Кто-то предложил накрыть поляну прямо на кафедре, и Маша с секретаршей побежали в магазин. В итоге народу набралась целая толпа, вина принесли много, а закуски мало. Все очень веселились и, понятное дело, напились, а виновник торжества больше всех. Он шутил, провозглашал тосты, танцевал с дамами, и, конечно, с Марией Геннадьевной. «Это и ваша заслуга, Машенька, вы мой талисман», — говорил разгоряченный Лобов, все крепче прижимая талисман к груди. В ответ Мария Геннадьевна заливисто смеялась, но часам к десяти у нее неожиданно разболелась голова. И тогда Дмитрий Сергеевич вызвался проводить ее домой. «Хочу с вами сбежать от всех и подальше. Не возражаете?» Сидя в такси на заднем сиденье, они стали целоваться. Потом целовались еще во дворе на качелях и в самом подъезде. И хотя Лобов так и не смог подняться до ее квартиры, то ли от усталости, то ли от нерешительности, Маша, захлебываясь от восторга, отзвонилась Ирке и сообщила, что дело в шляпе. Однако события развернулись совсем не так, как она предполагала, потому что на следующий день случилось нечто непредвиденное. Маша недоумевала, просто отказывалась что-либо понимать. Они встретились с Лобовым, как всегда, на кафедре, но именно «как всегда». Будто не было ни такси, ни качелей, ни подъезда, словом, ничего не было. И никаких перемен в обожаемом Дмитрии Сергеевиче, в любимом Диме, так во всяком случае, вчера Маша его называла, она решительно не находила. Ни в его поведении, ни в голосе, ни в лице, немного помятом после вчерашнего, все было «как всегда». «Приветливая, добрый день, Машенька!» Несколько слов о прекрасной погоде и длинных выходных, затем любезная улыбка, за которой тотчас последовал вопрос о каких-то документах. «Только ради этих паршивых документов он и пришел!» Обливаясь слезами, рассказывала Маша подруге, а та слушала и качала головой. Против обыкновения Ира не сразу нашлась, что посоветовать, но потом все же сообразила. Вот тогда у них и созрел тот самый план, Ирка назвала его план провокации, согласно которому Маше надлежало приехать в Торновский лагерь не одной, как в прошлом году, а с молодым человеком и на глазах у Лобова сыграть с ним пьесу про любовь. Надо вызвать его ревность, понимаешь? Спровоцировать. Это беспроигрышный вариант. Всегда блестяще работает. Только тут важна сама кандидатура парня. Нужен стоящий кадр, надежный. Так что вперед, подруга! Но одно дело сказать, а другое выполнить. Совсем другое. В этом Мария Геннадьевна убедилась на собственном горьком опыте после всех безуспешных поисков, после унизительных сцен. Один разговор с бывшим, с Борисом, чего ей стоил. Тут не то, что стоящий кадр, а хоть какой-нибудь бы согласился». К тому же все это время она только два разочка видела своего обожаемого Дмитрия Сергеевича, который, готовясь к полевому сезону, мотался между Новгородом и Москвой, а за спиной его опять замаячила тень товарища по партии Таси Гронской. Одним словом, накануне отъезда в экспедицию Марию Геннадьевну одолела махровая черная тоска. Нет, нельзя жить с таким гипертрофированным чувством ответственности вот другая на моем месте, и с места бы не сдвинулась. Вздохнула Маша и, смахнув с ресниц накатившуюся слезу, вышла из отеля. Недалеко от гостиницы в молодежном кафе «Три лопаты» у нее была назначена встреча с практикантами, ее подопечными. Студенты-второкурсники, приехавшие из Питера, в первый раз отправлялись в экспедицию и впервые же оказались в Новгороде. «Ясно, как божий день!» что накануне отъезда ребята захотят потусить, подумала Маша и сразу представила, чем это может грозить. Учитывая, что ответственность за практикантов целиком и полностью лежала на ней, Мария Геннадьевна решила взять дело в свои руки, презрев личные драмы. Впрочем, в душе у нее, возможно, еще теплилась надежда, робкая, Почти ничтожная надежда на то, что кто-то из приехавших ребят, пусть с натяжкой, но все же пригодится для осуществления ее плана. Но нет, увы. Одно дело фотки в соцсетях, и другое — встреча живьем. Ибо стоило Маше только разок взглянуть на подопечных, двух Вадимов и Гарика, чтобы понять, это не проходной вариант» сидят, ржут, как лошади, друг перед другом выпендриваются, рожи корчат, просто детский сад какой-то. У Гарика все брови в пирсинге, а у Вадима первого, который коротышка, от прыщей живого места на лице не осталось, а у Вадима большого зубы, как компостер. И все вместе взятые непроходимые идиоты. Маша их сразу узнала, несмотря на то, что народу, В Лопатах было довольно много, как всегда накануне полевого сезона, когда в Новгород со всей страны стекались практиканты-землекопы. Специально для них кафе это и было открыто, а при входе вся нужная информация. Вакансии, адреса раскопов, места в общежитии. И хотя оплатили им везде одинаково мало, для студентов существовали определенные бонусы. А еще в Лопатах категорически не разливали крепкий алкоголь, только сидр и пиво значит не напьются при мне во всяком случае рассудила маша и смерила неодобрительным взглядом гарика парня с пирсингом больше других налегавшего на выпивку и вообще с подопечными мария геннадьевна старалась вести себя строго держать дистанцию обращалась к ним на вы Вкратце, рассказав им о Турновской экспедиции и ее задачах, она категорически отказалась от предложения отметить знакомство, поэтому студенты приуныли и засобирались в общежитие. А Маша осталась. Лобов тоже иногда захаживал в лопаты. Тем временем за соседним с ней столиком разгорались нешуточные страсти. Один из посетителей, белобрысый молодой парень в косухе, видно тоже практикант – Обнаружив в своем пиве муху, позвал официантку и потребовал, чтобы ему его заменили. Официантка твердо стояла на своем и отнекивалась, утверждая, что муха упала туда уже после того, как пиво было подано. Спорящие перешли на повышенный тон. Но тут в спор вмешался третий человек. Лица его Маша не видела. Он сидел за тем же столиком к ней спиной. Голос у него был на редкость миролюбивый, спокойный, но вместе с тем уверенный. «Друзья, чистый белок еще никогда никому не вредил!» Усмехнувшись, сказал он, потом выхватил из рук приятеля злосчастную кружку и одним движением руки извлек оттуда муху. И вообще, не обижай Клаву, она ни в чем не виновата. Самое удивительное, что после этих слов, под одобрительные выкрики посетителей кафе, муха взяла и улетела. «Я по-любому не буду платить за новое пиво. Вопрос принципа!» — не унимался спорщик. «Ну так я заплачу», — ответил миротворец, протянул официантке деньги и, как ни в чем не бывало, продолжил прерванный разговор. «Ты пойми, я рассуждаю так. Чем сидеть вместе с детишками на троицком раскопе? Мне бы лучше куда-нибудь в глушь, в леса, в болото». Примечание. Троицкий, постоянно действующий в центре Новгорода раскоп, так называемые учебные, по установившейся практике там работают школьники, постигая азы археологии. Конец примечания. На стену, где цивилизации ноль, а вокруг дикая природа и белые ходаки. вот там бы покопать. Я вообще-то это дело уважаю. Закончил свою мысль миротворец. «Так ты, походу, уже был в экспедициях?» — спросил собеседник. «Доводилось», — скромно ответил молодой человек. А Мария Геннадьевна, возможно, впервые за сегодняшний день улыбнулась. «Я вообще движуху люблю. На ролевые игры тоже ездил. Доносилась из-за соседнего столика. Посмотрел, как народ по лесу бегает, на деревянных мечах бьется, песни на эльфийском поет, но, честно, мне это не по приколу» полумаргинальная тусовка. Потом было дело, истфех меня зацепил. Миротворец обернулся, чтобы позвать официантку. Теперь Маша разглядела его. Лицо молодого человека под стать голосу тоже было спокойным, открытым, располагающим, возможно, даже чуть-чуть женственным. Это впечатление подчеркивали большие светлые глаза, пухлые губы и нежный румянец, разлитый по щекам. Лет двадцать, двадцать самое большое, примерно определила Маша возраст молодого человека. Тот поймал на себе ее взгляд, улыбнулся и продолжил. «Стреляли из лука, бились дюралькой, между прочим, больно, а поговорить-то не с кем». Его серьезность опять развеселила Марию Геннадьевну. «Вот вы, девушка, улыбаетесь», — обратился к ней миротворец. «Ведь это чистая правда. Одиночество в коллективе — закономерность. Оно распространяется, как эпидемия». «Да вы просто философ», — ответила Маша. «Нет, я врач». Прям сразу врач. А не рановато?» «Ничуть», — возразил парень. «Тут не в возрасте дело. Если доктор старый, то это не значит, что он умеет лечить. Иногда и про молодого говорят. Он врач от Бога». Когда молодой врач, которого звали Денис Кузнецов или просто Дэн, попросился подсесть к Маше за столик, она, изменив своим правилам, возражать не стала. Вскоре приятель Дэна, обидчивый посетитель, с мухой в пиве ушел, и они, оставшись вдвоем, продолжили беседу. Спустя час в лопатах включили громкую музыку, и новые знакомые переместились в соседний бар, после которого было решено заглянуть на раскоп у Софийского собора. Ну, а когда колокола на кремлевской звоннице зазвонили к вечерней службе, Дэн уже был посвящен во все детали Торновского проекта и попросил внести его в список землекопов. «Обещать не буду, но попробую», — сказала Маша, думая о своем, и позвонила Лобову. Несмотря на запрет не набирать практикантов, не профильников, ей удалось профессора уговорить примечание, такова практика. Выездные экспедиции предпочитают брать студентов профильных вузов. Конец примечания. «Это мой хороший знакомый, и он уже давно не студент», — объяснила она, и, предупреждая дальнейшие вопросы шефа, нагло соврала. «Человек серьезный, ответственный, к тому же с медицинским образованием. Возможно, врач в лагере нам не помешает». Конечно, в тот момент Мария Геннадьевна не могла знать, что вскоре слова ее получат самое, что ни на есть реальное подтверждение».